Глава 146. Запах травы и соли, сиреневая тень высокого дуба на краю сада, прилив, снова на несколькими месяцами позже. Весна чувствуется повсюду, дольки света и сумасшедшие запахи. Брат в шезлонге — наконец-то оправившийся от ран, и даже голос к нему вернулся. Три часа пополудни Лайк принес поднос с аюрведическим чаем и керамические чашки. Эрван скорчил гримасу. Их смех затерялся в солнце, потом они принялись молча потягивать напиток. Лайку удалось выбраться из института Шарко без проблем. Он даже сумел заглянуть в свою палату и забрать одежду с паспортом. А потом растворился в сумерках. Расследование пришло к выводу о самоубийстве лоссе как он и надеялся. Виар поспешил прикрыть дело, а потом нанес визит младшему Марвану. Сделка с полуслова. Мир в обмен на молчание братьев. «Мистер Прыщ!» был, будто его и не было, уже весь в хлопотах, как бы ему занять место старика на площади Бово. Мэгги умерла 21 декабря 2012 года. В очередной раз Лаик занялся организацией похорон. С согласия Эрвана он положил ее в землю на Бриа, рядом с Григуаром. Каждый был кошмаром другого. Пусть и дальше грезят вместе. Они оставили Гаэль, их леди Дарбанвиль, одинокой, на кладбище Монпарнас, в ожидании, пока они к ней не присоединятся под землей. Лайк так больше и не вернулся в Firefly Capital. Придурки, которые там пахали, как-то крутились без него несколько недель. Вот пусть и продолжают в том же духе. В следующие месяцы... Он провел, занимаясь братом и пытаясь медленно сблизиться с детьми. София оценила его усилия, и условия развода переменились. Однако они ни разу даже не заговорили о том, чтобы снова сойтись. Лайк отказался от кокаина, но не стал при этом идеальным мужем. Кстати, он и интересовался только Милой и Лоренца, Хотел понять их разделить их мир и не скучать с ними рядом. А для этого он должен был посвятить им все свое сердце, не разбрасываясь на женщину. Когда он оставался без потомства, то занимался спортом или читал пояснения к алмазной колеснице. Он подробно рассказал Ирвану о своем последнем путешествии, старший одобрил. По молчаливому соглашению, сила и власть отныне распределялись между обоими братьями, и больше они никогда не говорили об этом деле. Иногда неохотно упоминали Гаэль, так едва касаются незажившей раны, вспоминали и старика из-за какой-нибудь мелочи, забавной истории, но никогда Мэгги, которая унесла свою загадку в могилу. Убийца? Жертва, манипулятор, безответная, любящая, ненавидящая. Картинка расплывалась. «Еще налить?» «Хватит, спасибо». Голос был другой, да и человек тоже. Возможно, шершавый росток чего-то нового, целина, которую предстоит возделать. Лейк снова наполнил свою чашку, и с наслаждением отпил пряной жидкости. Каждый обжигающий всплеск напоминал об успокоительных часах в Гималайском монастыре. Сидя в траве спиной к стволу дуба, он любовался морем, которое сливалось с изогнутой линией земли и собирало на своей поверхности миллиарды солнечных блесток, как золотоискатель в своем решете. Я знаю, что мы будем делать, сказал он вдруг, поднимаясь и становясь за шезлонгом Ирвана. Мы уедем в Зонгдиан. Ты и я. Где это? Зонгдиан на тибетской границе. Там я открыл для себя буддизм Ваджраяны. Можем же мы устроить себе маленький духовный экскурс. Эрван промолчал без всякого энтузиазма. Лаик продолжил объяснение, просто чтобы заполнить пустоту. Китайцы изменили название города, сегодня они именуют его Шангрила, как в старом фильме Фрэнка Капры «Потерянный горизонт», где американцы находят тайный город в Гималаях. Получилось, что китайцев вдохновили янки, которые сами вдохновились китайцами, и... Он замолчал. Молчание Эрвана было тверже гранитных глыб на берегу. Сказал себе, что настаивать бесполезно, когда Эрван вдруг объявил ⁇ Я согласен ⁇ И добавил голосом, в котором уже появилась текучесть ⁇ потерянные горизонты ⁇ Именно то, что нам... Нужно.